Глава 12. В комнате царит мягкая тишина, которую лишь иногда прерывает сладкое посапывание какой-либо из девушек. Я обвожу спящих внимательным взглядом и качаю головой. Поднежки так напугались, что глаз до утра не сомкнули. Не удивительно, что лекарство Сиотта соблазнило всех, кроме меня. Поворачиваясь к целителю, и замечаю на привлекательном лице задумчивое выражение. Синие глаза темнеют, уголки губ опускаются, будто тёмa мрака болезненная. Возможно, именно поэтому мужчина не спешит делиться со мной тайнами норзийцев. Я прерываю затянувшееся молчание. Когда-то, когда я была совсем ещё девчонкой и я мечтала стать мужчиной и отчаянно завидовала отцу, даже наряжалась в одежду брата и подражала его голосу и повадкам. Мои слова выводят целителя из напряжённого оцепенения. Почему? Растерянно моргает он, оглядывая меня с головы до ног, и я замечаю неприкрытое восхищение. Вы прекрасны. Но не свободно, равнодушно пожимаю я плечами. Магия мужчин стабильна с самого рождения, а вильеры получают благословение лишь после замужества или не получают. Мне так хотелось помочь отцу, но приходилось делать это тайком, молясь милосердной Гетте, чтобы магия сработала. Знаете, каково это? Ощущать себя деревом без корней, чувствовать силу в руках, не зная, как она себя поведёт это будто мечать без рукояти, неожиданно кивает он. Я на миг замираю от жуткого сравнения и мотаю головой. Нет, моя сила никому не вредит, в отличие от мрака. Эхом вторит целитель. По спине мои ползут противные мурашки. Да что же за мрак такой? Но я молчу, чувствуя, что сейчас Всё от готов раскрыть мне это. Возможно, нарцисс подтолкнул их к рассказу моя откровенность, а может он ждал, убеждаясь, что девушки крепко спят. Вы говорите о своей магии как о благословении. Речь целителей двослышна, я подаюсь вперёд, чтобы не упустить ни слова. Сердце колотится в груди громко и размеренно, будто секрет магии северян откроет мне нечто важное. А мы принимаем силу как проклятие. Почему? Удивляюсь я и, вспомнив о разрушительной магии лордов тьмы, осекаюсь, шепчу, «Чем нарзейцы платят за свое могущество?» Сиот печально улыбается, а в глазах мужчины снова мелькает восхищение. «Вы умны, Вильера. Уверен, что сможете понять мои слова правильно. Но примет ли их ваше горячее сердце? Наверняка война оставила шрамы и в вашей душе». Я тянусь и касаюсь кончиками пальцев предплечья мужчины. «Расскажите мне». Сжимаю его руку, едва Сиот пытается отстраниться. «Пожалуйста». «Хорошо», — сурово кивает он и придвигается вплотную, шепчет мне на ухо. «Когда нарзийц достигает половозрелости...» Дверь с треском распахивается, я едва сдерживаю вскрик при виде смертельно бледной лизии, Она вихрем перемещается через всю комнату и чудом не наступив на спещих девушек и рухнув на колени в самом дальнем углу, вжимается в стену с такой силой, будто желает слиться с ней воедино. Что случилось? Вскакиваю я и подбегаю к подруге. Она дрожит всем телом, а широко распахнутые глаза пусты, будто девушка меня не видит. Мне пара Вильера. Слышу за спиной напряжённый голос Сиота. Обернувшись, успеваю заметить, как у входа мелькает взметнувшийся плащ целителя, а потом со стуком захлопывается дверь. Шиплю сквозь зубы, досадуя на то, что случай помешал узнать нечто важное, о чем нарзийцы не распространяются. Увы, Сиот воспользовался неожиданным появлением лизии и избежал моих расспросов. Я же вновь поворачиваюсь к подруге и быстро осматриваю ее, и вижу то, чего не заметила с первого взгляда. Ее лифт был надорван, будто некто попытался разорвать на девушке платье. Мгновенно, охваченное гневом, я выпрямляюсь и сжимаю кулаки. Не секрет, кто сделал это. Вот же ублюдок. Топу от ярости, снова опускаюсь перед подругой, обхватываю ее ледяные ладони своими. Лорд сделал тебе больно? Сердце колотится так часто, что темнеет перед глазами. Вспоминаю мощную фигуру с жесткие руки Вирга, и вот темный, полный жажды взгляд, излюсь еще сильнее. Тресу подругу за плечи. Ответь же, что Вирк сделал? Арелия. Девушка моргает, будто только поняла, кто перед ней. Губы её дрожат, по щекам катятся крупные слёзы. Арелия. Всхлипывая, она прячет красное лицо в ладонях. И я ещё раз окидываю девушку потливым взглядом и провожу кончиками пальцев по наливающемуся синевой пятну на её предплечье. Мразь. От ярости с языка срываются слова, которых я не произносила ни разу в жизни, но приличными этого подлец не описать. Вирк хотел взять тебя силой? Что? Лизи дрожит сильнее, метнув перепуганный взгляд на закрытую дверь, отчаянно мотает головой. Нет, лорд не виноват. Я сама. Зачем ты лжёшь? Ахнув, я сжимаю пальцы в кулаки, будто я не знаю, что он орзится на уме. Он и меня пытался соблазнить. В первую же встречу приказал лечь с ним. Ненасытный сластолюбец. Ох, это же с самого начала было понятно. Помнишь того блондина? Он попросил лорда отдать тебя или меня, и Вирк сказал, что сам справится. Все эти дни он тянул время, играя с нами. Ощущая, как ярость клубится в груди, будто удушающий туман, я не могу остановиться». Злюсь на лорда, который только что подтвердил свою истинную сущность, и на себя, что порой видела в Нарзейце не врага, а привлекательного мужчину. Презираю себя за то, что нравилось прикасаться к нему и купаться в его очаровывающем аромате. «Теперь мне все понятно», — цыжу слова сквозь зубы. Вирк изматывал нас, доводил до края страха, выпытывал о жизни, чтобы мы страстно мечтали вернуться домой. «Теперь мне все понятно». Терзал разговорами наедине, чтобы от безысходности сами бросались к нему в объятия, желая прекратить этот кошмар. «Надеясь, что ублюдок отпустит нас, этот монстр...» «Заткнись!» Поперхнувшись остатком фразы, смотрю на Лизею удивленно. Девушка никогда не повышала голос и ни разу не разговаривала со мной непочтительно, все же я выше ее по положению. Но сейчас она крикнула на меня. «Лизея, как ты можешь?» Смаргиваю выступившие от обиды слёзы, пытаюсь понять, почему она это сделала, и присильваю себя, поглаживая плечо девушке, успокаительно добавляю: Прости, что я вспылила. Ты только что пережила такой ужас, а я болтаю не весть что. Но лорд Вирк он не такой монстр, как ты утверждаешь. Неожиданно выпаливает она и отшатывается. Глаза девушки сверкают безумием. Знаешь, Арели, ты права. Пора уже сделать это. Я больше не могу оставаться здесь ни дня, ни часа, ни минуты. Она вскакивает и поправив волосы, разглаживает дрожащими ладонями мятую юбку, а затем решительно направляется к двери. Я подпрыгиваю и бегу за ней, пытаясь остановить. Нет, лезей, не ходи к нему. Кто ты мне? смотрит она на меня пустым, безжизненным взглядом. Отец? Мать? Сестра? Муж? Как смеешь останавливать меня? Я растерянно замолкаю, не зная, что ответить. Лизее вырывает руку и исчезает за дверью.